Глава седьмая. Признание мистера Боунза. Примечание. В этой главе все цитаты из Джона Берримана, источник которых не указан, заимствованы из подробнейшего биографического исследования, написанного Джоном Хаффенденом в 1982 году. В свою очередь, это исследование основано на материалах архива Джона Берримана в Миннесотском университете. Конец примечания. шесть дней добиралась я из Кьюэста в порт-анджелес с юго востока штатов к самой северо-западной их окраине, путешествие почти в пять тысяч миль. Я добралась на машине до майами, затем самолетом до нового орлеана, забрала оставленный там чемодан, переночевала и села на поезд идущий в Чикаго. Еще в самолете я наблюдала, как ломается погода, как несутся над каролиной отары кучевых облаков. тогда я обогнала их, но теперь небо почернело, и синоптики обещали грозу. На выезде из Нового Орлеана мы миновали череду брошенных домов с заколоченными окнами и лодку, застрявшую в сучьях дерева, отголоски урагана Катрина. Мы двигались на север вдоль Миссисипи, вечерело. На многие мили простиралась равнина с обгорелыми, гиблыми деревьями. Они как призраки вставали из подернутого влагой болота, которое улавливало небесную синь и закручивало ее в крошечных водоворотах. Я ела яблочный мусс из пластиковой коробки и наблюдала, как по солоноватой воде пробирается цапля в ярко-синей шапочке. Появилась черепаха, и в следующий миг я увидела сотни их, буквально на каждой плавающей в болотной жиже ветке. Потом снова пошли жилые дома, билборд, восхваляющий лазерную липосакцию, пасека в лесу, лошади на выпасе, краснозем. Поднялся ветер, вздымая тучи пыли. Освещение в вагоне заморгало, тучи сгрудились, отбрасывая на запад отсвет цвета слоновой кости, будто клавиши старого пианино. Зажглось уличное освещение, потом и верхний свет в вагоне. «Кажется, никто не сорвал джекпот в пауэрбол», — сказал кто-то за спиной. «Ну и ладно». Облака стали сжаться к горизонту, будто их придавило сверху. Небо подернулось зеленым глянцем, дождь застучал в окно, и картина за стеклом размылась. Через пару секунд внешний мир исчез, оставив лишь басовитые раскаты грома и частые всполохи. «Давно я не видела дождя, не слышала этого богатого, сладкого запаха земли. «Чёртова гроза!» — говорил кто-то по телефону. «Идёт ли дождь?» «Да, тьма кромешная и льёт, как из ведра. Я подъезжаю к Джексону». К шести снова прояснилось. Речки превратились в грязевые потоки, улицы тоже были грязными и мокрыми. Мир за окном отряхивался, расправлял складки. Мы долго тащились вдоль громадного поля, и за милями вспаханной земли, там, где село солнце, как уголек в очаге, теплилась маленькая красная метка. Ужинала я с двумя попутчиками, очень скромными. «Я надеюсь, дамы не будут возражать», — сказал мужчина, «но у меня на родине мы ели жареную курицу руками». Я устала и с трудом высидела до конца ужина, а, вернувшись на место, сразу уснула, убаюканная мерным покачиванием вагона. Проснулась я в пять с восходом солнца. Ночью мы пересекли границу зернового пояса и теперь мчали по Илиноису, преодолевая долгие мили жневья с металлическими вкраплениями эреваторов и автомобильных свалок. Я включила на айподе запись Суфьяна Стивенса. Блеклый мир понемногу заполнялся светом. Поля казались бескрайним морем, сначала свинцовым, потом оловянным и, наконец, золотым. Пассажиры пробуждались, сновали по проходу со стаканчиками кофе. Каждый день приносит мгновения, которые невозможно предугадать, ни их щедрость, ни их влияние на твой внутренний мир. Все вокруг было залито спокойным, благодатным светом. Он лился на христианскую книгу Харви и кровельный материал из на пожарное депо и детей, ожидавших желтый школьный автобус, на деревянные дома и... кирпичной церкви и пригородной платформы. Несомненно, он вселял надежду, и когда поезд утробно и благодушно выдохнул, я откинулась в кресле и раскрыла книгу с бодрым названием «Исцеление». «Исцеление» — это неоконченный роман поэта Джона Берримана, отец которого застрелился на острове Клируотер 26 июня 1926 года. Сразу после этой трагедии, Мать Джона и его свежеиспеченный отчим переехали семьей в Нью-Йорк, чтобы начать там новую жизнь. Два года спустя Джона отправили в саут кент пансион со спартанскими порядками для мальчиков в Коннектикуте. Позднее он вспоминал, как целый класс заставили ползать на коленях по каменной террасе, читая учебник истории. Он не возражал против именно этого наказания, но в целом школьная жизнь была пыткой. Джон был нескладным худосочным мальчиком в толстых очках с бледным угреватым лицом. Никудышный футболист, слишком умный, чтобы водить с кем-то тесную дружбу, он раскрылся только в 17 лет, по выходе из пансиона, когда поступил в Колумбийский университет. Университетская среда была и убежищем, и наркотиком. В первый год он был слишком увлечен общением с новыми товарищами и близким соседством очаровательных девушек из Барнард-колледжа, чтобы уделять достаточное внимание учебе. Свидания, танцы и сочинение стихов поглощали все его время, и почти по всем курсам он получил невысокие баллы. Джон взял академический отпуск и, вернувшись из него весной, стал заниматься более серьезно. Его подруга тех лет Дороти Рокуэлл вспоминает. «Худощавый, чрезвычайно активный, он затевал долгие серьезные споры, но то и дело на его лице вспыхивала дьявольская ухмылка. Он собирался стать поэтом, был протеже Вандорана, что делало его на голову выше всех нас, если мы отдавали себе в этом отчет». Примечание. Из интервью Дороти Рокуэлл Джону Хаффендену Конец примечания. Он был нервным, зачастую грозился покончить с собой, а Лайонел Триллинг, преподававший в те годы в Колумбийском университете, считал даже, что Джон не вполне здоров. Примечание. Из интервью Лайонелла Триллинга Джону Хаффендену. Конец примечания. Но в отношении его блестящих способностей сомнений не было – К 1935 году он регулярно публиковал стихи в университетском литературном журнале Columbia Review. Одно было перепечатано в еженедельнике «The National». Навыки научной работы тоже оттачивались, чему способствовала привычка к упорным ночным занятиям. В 1936 году он был награжден стипендией на обучение в Кембридже. Привычка укоренилась – До конца своей переменчивой жизни он оставался связан с университетской средой. В Кембридже Берримен посещал лекции элиота и Одена, познакомился с Едсом и Диланом Томасом, а по ночам занимался творчеством Шекспира. После периода вынужденного монашества он влюбился в английскую девушку с подобающим именем Биатрис. В 1938 году Он расстался с ней и вернулся в Америку, но на всю жизнь остался англофилом. Берриман хотел получить должность преподавателя, но это оказалось труднее, чем он рассчитывал. В конце концов, его бывший преподаватель Марк Ван Дорен дал ему рекомендацию. «Могу поручиться, что он и талантлив, и подает большие надежды, как тонкий поэт, как совершенно профессиональный критик и как ненасытный читатель». А к тому же, хотя вы сами должны это видеть, он обаятельный человек. Заручившись этой поддержкой, Берримен устроился на английское отделение университета Уэйна. Загруженность работой была огромной, и в тот год он страдал жестокой бессонницей. Нередко он ночи напролет бродил по Детройту, приходил на занятия осунувшимся, в несвежей рубашке и читал перед студентами вдохновенные лекции – в которых упорно возвращался к Шекспиру и поэзии, много цитируя по памяти. Случалось, что во время лекции его начинало бить дрожь. Он мерил аудиторию шагами, голос становился все выше и выше по мере того, как его возбуждение росло. Случалось, что он терял сознание, едва вернувшись к себе на квартиру, которую он делил с супружеской парой. Вскоре Берриман стал считать свою работу в университете серьезной ошибкой, за которую он расплачивается здоровьем, душой, временем. Он почти не ел, был подвержен галлюцинациям и все же не менял лихорадочного ритма чтения, преподавания и научной работы. Врач поставил ему предварительный диагноз – абсансная эпилепсия, а психиатр пришел к выводу, что он невротик, и ему грозит неминуемый нервный срыв. Как бы то ни было, Берримен кое-как наладил свою жизнь. В 1940 году он получил должность преподавателя английской литературы в Гарварде, где проводил немало времени с поэтами Робертом Лоуэллом и Делмором Шварцем. Оба они серьезно пили и были психически неуравновешенными. В 1942 году он женился на Эйлен Маллиган, смышленной темноволосой девушке, ставший впоследствии психоаналитиком. Несколько лет он читал лекции, потом они перебрались в Принстон, где Берриман преподавал писательское мастерство и одновременно работал над аналитической биографией Стивена Крейна, изучал короля Лира и выпустил том стихов «Обездоленные». Прежде Берриман выпивал только за компанию, но события 1947 года – Спровоцировали перемены и в его творчестве, и в привычках. Он влюбился в жену одного из своих коллег, у них завязался роман, который он в то же самое время анализировал в цикле пылких сонетов. Именно тогда, как Беременд понял позднее, он начал пить серьез, и чтобы заглушить чувство вины и чтобы всколыхнуть пламя желания. Сейлин, они решили дело миром. В очень живых мемуарах, посвященных их общей с Джоном жизни, поэты в юности, она вспоминает Джона того времени. То в истерическом возбуждении, то в подавленном состоянии он страдал бессонницей, если же ему удавалось заснуть, его мучили кошмары. Но ужаснее всего были его немыслимые, ни на что не похожие пьянки. Для Джона, взвинченного чувством вины и изнуренного борьбой с демонами, Прекрасная мартини стала средством от похмелья, стаканчик другой на ночь от бессонницы. В то время он начал поэму об Анне Бредстрит и биографию, и дань восхищения давно усопшей, да еще и переболевшей в юности оспой, поэтессе из Новой Англии. Дань почтения миссис Бредстрит едва не убила его, но получилась прекрасной, горячей и одновременно изысканной. В ней сочетаются поразительное мастерство биографа и ощущение непостижимого родства душ живого и давно умершего человека. Поэт обращается к призраку Анны магнетической силой своего обожания, призывая ее вернуться. «Оба наши мира нас обронили, держись и кротко на меня гляди, из Моиса и воздуха. Тело твое, оно движется, я его призываю, вижу сквозь века». Едва ли ты надолго, как мы медлим, витая в воздухе нашей любви. Необъяснимо видимые, но кому, год, годы, да мало ли сколько, или нет, незнакомцу, или нет, мерцаем и пропадаем. Однако дальнейшее было печально. В 1953 году, год завершения поэмы, Эйлин ушла от Берримена, устав бороться с его тревожностью, пьянством, беспорядочными связями и мучительно переживаемым чувством вины. Он переехал в отель Челси в Нью-Йорке, где жил и его старый друг Дилан Томас. 4 ноября Томас потерял сознание, перебрав виски в баре Хорс, и был помещен в больницу святого Винсента в Гринич-Виллиджа. Несколько дней спустя Берриман зашел в ненадолго оставленную без присмотра палату и обнаружил Томаса в кислородной палатке мертвым, с выбившимся из-под одеяла голыми ногами. Это было предупреждением, но оно, по-видимому, еще требовало истолкования. В 1954 году Берриман вел семинары по писательскому мастерству в воевском университете, где лет через 20 Джон Чивер, И Рэймонд Карвер будут искать равновесие между своими пристрастиями и обязанностями. В первый же день он упал в своей новой квартире с лестницы, пробив стеклянную дверь и сломав левое запястье. Он начал преподавать с перевязанной рукой, вдохновенный и неутомимый, как обычно, несмотря на надвигающуюся депрессию. Поэт Филипп Левин, один из его тогдашних студентов, писал позднее о своем бывшем учителе, Он всегда входил в аудиторию, очень возбужденный предстоящим занятием. В руках у него была пачка карточек с выписками, в которые он заглядывал редко. В частной беседе со мной он признался, что на подготовку к этим встречам у него уходили целые дни. По окончании занятия он уже находился в полуобморочном состоянии. Неважно, что вы слышали или читали о его пьянстве, безумии, непостоянстве», Я заявляю вам, что зимой и весной 1954 года, живя в одном из самых унылых городов нашего сурового Среднего Запада, Джон Берриман никогда не пренебрегал своими преподавательскими обязанностями. Преподавательская работа оборвалась, когда он ввязался в пьяную потасовку с владельцем квартиры, которую снимал. Он был задержан и провел ночь в камере – где полицейские, видимо, занимались перед ним эксгибиционизмом. После того, как слухи об этой унизительной истории расползлись, его вызвали в деканат и уволили. По счастью, один из друзей нашел ему должность в Миннесотском университете, который стал местом постоянного пребывания Берримана до конца его жизни. Он снял квартиру в Миннеаполисе и начал новый цикл стихов, который назвал «Песнями-фантазиями». Они не похожи ни на какие другие стихи. Это сплав любви и отчаяния. Мне приходит на ум разве что творчество Джерарда Мэнли Хопкинса, если бы Хопкинс был алкоголиком и волокитой, жил в середине XX века и заразился его джазовыми ритмами. Три строфы по шесть строк, стремительных, перегруженных, полных эмфаз и лакун. Их герой Генри, Генри-котик, Генри-хмурый, или, как иногда называет его безымянный компаньон, «Мистер Боунс». Голоса этих двоих персонажей захватывают территорию, прежде для поэзии недоступную, взмывая вверх и опадая сквозь диалектизмы, детский лепет, сленг и вкрапления архаизмов, собранных шекспироведом. Генри перемещается от жизни к смерти и обратно, он все время жалуется, без конца твердит о своей безрадостной жизни, утрате отца, умерших и живых друзьях, своем алкоголизме и неурядицах с этими упругими и восхитительными женскими телами. Генри – это человек в исповедальне, он жаждет всяческого утешения и, подобно Иову, переругивается с Богом, с которым никак не может согласиться. Тем временем для Аберемена наступил короткий период семейного благополучия – Через неделю после официального развода с Эйлин, в 1956 году Берримен женился на Анне Левин, с которой познакомился в Миннесоте. Анна была много моложе его. В этом же году он получил стипендию фонда Рокфеллера, а в 1957 году поэтическую премию Гарриет Манро за Анну Бредстрит". стрит Вскоре жена родила сына, которого назвали Полом, по-домашнему Пу. У него замечательный второй подбородок, восхитительная кожа с головы до пяток, и он приятно пахнет», — с умилением писал новый испеченный отец. Но очень скоро стал возмущаться, что Анна уделяет ему меньше внимания, чем прежде. После двух лет ссоры, скандалов, она оставила его, забрав ребенка. Берримен запил крепче, чем когда-либо в прошлом, и вскоре с приступом белой горячки оказался в клинике клендвуд Хиллс. на голден роуд в Миннеаполисе в закрытом отделении для алкоголиков. Несмотря на страдания, которые он описывал как душевные муки, подорванное здоровье и очередной крах семейной жизни, он не сбавлял ритма литературной и научной работы, продолжая дописывать, править и упорядочивать песни фантазии, а в положенные часы, пошатываясь, садился в такси и отправлялся на занятия в университет. И снова пил. И снова работал. При этом страдал бессонницей, от которой не помогали никакие снотворные, так что он все время был еле живой. Творчество и пьянство шли бок о бок. В том же году он провел целый день в университетской библиотеке, читая книги по истории «Министрель-шоу». Примечание. «Министрель-шоу» — форма американского народного театра XIX века. Шаблонные характеры занимали фиксированные позиции — Благовоспитанный собеседник стоял посередине, двое других по бокам от него, вышучивая слова центрального персонажа и распевая смешные песенки. Примечание переводчика. Конец примечания. И пытаясь понять, нельзя ли его персонажей Тембо и Боунза ввести в песни фантазии. Так возникла идея дать Генри Компаньона, хмурого свидетеля и спаринг партнера Тем же вечером, изрядно выпив, Берримен упал в ванной и вывихнул правую руку. Снова потери. Но жизнь продолжается. В 1960 году у него появилась возможность отправиться на юг, приняв предложение провести весенний семестр в Беркли. Из этого ненадежного пристанища он восторженно пишет другу. «У меня тут, кстати, выпивки выше крыши. Хоть я и не пью так много, как в Миннеаполисе, но удовольствие от этого получаю куда больше, потому что мне не нужно спускаться в бар, я просто заказываю и пью у себя». Преподавал он в своей обычной манере, блистательно и с большой самоотдачей, но подчас жестоко страдал от одиночества и депрессии, хотя в его жизни появился просвет, когда он встретил девушку-католичку Кейт Донахью, дочь алкоголика, которая стала его третьей и последней женой. Все шло своим чередом. Лето 1962 года Берримен прожил в Зеленых горах, где он вел занятия в летней писательской школе, работал над песнями и запевал работу Джином Смартини. К осени его поведение стало непредсказуемым, он то бесновался, то рыдал. В ноябре он с неохотой лег в клинику Маклина близ Бостона, в которой лечился у Роберт Лоуэлл. На третий день он пообещал никогда впредь не совмещать выпивку и работу. 1 декабря он вышел из клиники, неделю не пил, а еще сутки спустя его жена родила их первую дочь Марту, которую вскоре стали называть мисс Твис. Новые увечья он получил при почти комических обстоятельствах. На следующий день после родов он навестил Кейт и малышку, а потом обмыл события с друзьями. Каким-то образом отвозившее его такси проехала по его ступне, и он получил перелом лодыжки. Когда он пропустил назначенный визит к психиатру, друзья отправились на его розыске. Оказалось, что он дома, залег в постель, и нога уже нагноилась. Когда его везли в травмпункт, он вопил. «Я чувствую себя как второстепенный персонаж в дурном романе Скотта Фиджеральда». Снова напившись на следующий день, он обвинял Кейт, что она о нем не заботится. В 1964 году Берриман был трижды госпитализирован, продолжая непрерывно писать песни. Неудивительно его сокрушительные слова о Генри, что тот теряет высоту. Неудивительно его признание, что он равнодушен ко всему, кроме виски и сигарет. Случались и хорошие новости, однако они не могли компенсировать неприятностей. 27 апреля 77 песен фантазии были опубликованы. Рецензии были менее доброжелательны, чем ему хотелось бы. Особенно Берримана задел отзыв его старого друга Лоуэлла. На первый взгляд это психическое расстройство и депрессия. Невнятица, хаос и странность. Однако были критики и даже среди поэтов, которые поняли, что хотел сказать Берриман устами Генри. Адриена Рич... В Nation написала, что это леденит кровь и обжигает. «Его книги, — отметила она, — обязана своей красотой и своеобразием неподдельной отваге, которая выталкивается то смехом, то гневом, то сгустками нежности, то плевками отрицания».